может быть, скажете вы, все это потому, что я любил мать?» «Не отрицаю. Очень любил. Знаете, как любил. Мучился и изнывал от любви. Но намекнуть ей об этом — ни за что. Ночи напролет бывал, не спишь, лежишь и думаешь там, как бьет сказать». Встанешь утром, когда, кажется, пойти к ней и прямо заявить, да будет вам известно, Пая, что, мол, так и так, а дальше решайте сами. Но придешь, а слов ты нет. Скажете, я трус, пожалуйста, говорить. но попытайтесь глубже вникнуть. Пиня был моим другом. Я любил его сильнее, чем брата. А Пая, спросите вы? Ведь вы, мол, только что сказали, что изнывали по ней. Вот именно отвечу я вам. Именно потому, что изнывал, именно потому, что мучился, не мог, не решался. Боюсь, однако, что вы меня не поймете. Конечно, сошлись я на вашу пресловутую психологию, вы бы, конечно, поняли. А когда рассказываешь просто, без выкрутасов, от чистого сердца, это начинает казаться диким. А, впрочем, думайте, к вам угодно. Я продолжаю. Ребенок рос. Это, конечно, только так говорится, рос. Ребенок растет, и дерево растет, и редька тоже растет. Разница все-таки. Дождаться, покуда ребенок начнет сидеть, стоять, ходить, бегать, говорить. Ну вот, наконец, он же сидит, и стоит, и ходит, и бегает, и разговаривает, а дальше... Не хваталось, чтоб я, как баба, стал вам перечислять о, спокой, зубки и тому подобное. Так я не баба, и глупостями занимать вас не стану, и о детских проделках рассказывать не буду. Девочка росла и выросла. «И расцвела, как нежная роза, — сказал бы я, — если б захотелось изъясняться на языке ваших романистов, которые так же смыслят в цветении розы, сколько свиньи в апельсинах. Они, знаете, большие мастера сидеть у себя в кабинете, греть ноги у печки и описывать природу. Зеленый лес, бушующее море, песчаные горы, прошлогодний снег, вчерашний день. Противны мне такие писания, с души воротит. Я и не читаю их». А как возьму книжку и вижу, что солнце сияло, что луна прогуливалась по небу, что воздух был напоен ароматом, что птички щебетали, швыряю книгу на пол. Смеетесь, по-вашему, я психопат. Ну и ладно. И так выросла она, Роза, и воспитание получила надлежащее, как полагается в интеллигентном доме. Мать за этим присматривала, И я малость следил за ее образованием. Да что там, не малость, а по-настоящему. Можно сказать, что почти все свое время отдавал я ребенку. Заботился, чтобы ее учили, воспитывали лучшие учителя, чтобы она не опаздывала в гимназию, чтобы играла на рояле, чтобы училась танцевать. За всем этим следил я. Я один, кто ж еще? и делами вдовы к тому же занимался. и то все ее стейнеры растащили бы, ее и так здорово обобрали. После смерти пиник к вдове ринулись всяческие людишки, благодетели, советчики, и стали ее обирать, как полагается. Хорошо, я вовремя спохватился. Стоп, машина! И прибрал к рукам все дела. Она, правда, хотела, чтобы я стал компаньоном, но я решительно отказался. «Домов своих не продам, и голову себе морочить не стану», — она возражала. «Не обязательно продавать дома. Я и так мог быть компаньоном. И что ж, вы думаете, я на это ответил?» «Я попросил. Больше мне таких предложений не делать, потому что в противном случае я рассержусь». «Он, — говорю, — царство ему небесное, не заслужил того, чтобы я заставил вас платить мне за труды, а за время, уделяемое вашим делам, — говорю, — я денег не беру, у меня, — говорю, — достаточно времени, хоть бейся головой об стенку». Говорю, это я ей, вдове, а она ни слова. Опустила глаза и молчок. «Ну, если вы что-нибудь соображаете, то вам должно быть понятно, что именно я хотел сказать». Почему же прямо не сказал? Не спрашивайте, почему. Стол быть, не пришлось. Могу вас только уверить, что это было так же просто, как вот эту папиросу закурить. Одно лишь слово, и мы сосватаны. Но я подумал, о пеня, ведь мы такими друзьями были. Я знаю, что вы хотите сказать. Между нами, по-видимому, не столь горячая была любовь. Ошибаетесь. О том, что я по ней изнывал, я уже говорил вам. О том, что и она, по мне, не хочу рассказывать, подумать, чего добру. А, впрочем, не все ли мне равно, что вы подумаете? Прикажите-ка, лучше подать мне чаю, а то у меня в горле пересохло. Итак, уважаемый, на чем мы остановились? Не помните? На делах, да. Ну и дела, на всю жизнь запомню. Мало сказать, эксплуатировали. Вокруг пальца обводили. Погодите, радоваться. Не меня, а ее. Меня вокруг пальца не обведешь. Знает почему? Потому что я не дамся. Однако, давайся, не давайся, ничего не попишешь, когда сталкиваешься с аферистами, жуликами, бандитами, которые кого хочешь обманут. Они из кожи вон лезли, чтобы отобрать у нас последний. Ну, вы можете себе представить, не так-то просто забрать у меня деньги. Они, будь покойны, достаточно маялись. Они у меня, черт бы их, побрал кровью, харкали, пока удалось им выманить и выкачать. Знаете, сколько? Сколько смогли. Счастье, что я вовремя схватился и сказал вдове «довольно, хватит». И насколько это было в моих силах, я как ножом отрезал. Ну, тем не менее, она здорово подоела». — Спросите, как же ты так допустил? — А хотел бы я посмотреть, как вы бы извернулись при таких обстоятельствах. — Возможно, у вас лучше получилось бы, не спорю. Обо мне, может, скажут, не акти, какой, коммерсант. Подумаешь, несчастье какой. — Лишь бы не бандит. — Думаете, мне это не влетело в копеечку? — Но я не собираюсь перед вами хвастать. Я хочу только рассказать, как все складывалось... Как все вело к тому, чтобы вдавание осталось вдовой, а я старым холостяком. Скажи ей одно слово, одно лишь слово, но этого слова я не произнес. Почему? В том-то языковыка. Тут и начинается настоящая психология. Новая глава под названием Роза. Вы только слушайте. «Внимательно, ни слова не упустите, потому что это невыдуманный роман, понимаете ли, это сама жизнь подлинная, горячая, трепетная».